Тень уважает еще больше, чем золото. Сперва он пытался выкручиваться, прошлой зимой объяснял Петр. Когда он в трескучий мороз путешествовал по России, и его тень так крепко примерзла к земле, что он никак не мог её оторвать. Другим он рассказывал иначе. Какой-то олух так неудачно наступил на мою тень, что продырявил ее насквозь. Пришлось отдать ее в починку. Увертки, однако не помогали. Ни богатство, ни честность, ни щедрость не заменили шлемелю пропавшую тень, без которой его не признавали за человека.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 Но оказалось, что без тени человек не полон. Оставшись без нее, мы лишаемся бездны, а значит, глубины. Нарушение естественного баланса чревато смертным светом безжизненности. Именно на этой теневой диалектике построен роман Булгакова Мастер и Маргарита. Это не проповедь торжествующего добра, а манифест вечного порядка, гарантом которого служит равновесие между утверждением и отрицанием, между светом и тьмой. Что бы делало добро, если бы не существовало зло? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и всё живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Не было у тени лучшего защитника, чем Воланд, что и неудивительно, если вспомнить о его профессии. Хотя тень бывает только у тела, ее часто считают душой, точнее её изнанкой. Юнг, например, взваливая на тень тайные порывы, темные страсти и смутные вожделения, называл ее внутренним дикарем. Обычные дикари, с этим не спорили. В архаических культурах к тени относились с большим уважением, чем к себе, и следили за ней как кот за хвостом. В тени видели сверхъестественное продолжение человеческого естества. Джеймс Фрейзер, золотой ветви этой Библии первобытной культуры, пишет, что индейцы запрещали под страхом смерти наступать на чужую тень особенно если она принадлежала тёще. Тени окружают человека как свита короля. Стоит ее свиту отнять, и он зачахнет в одиночестве, как лир, отрекшийся от престола. Тень и отражение связаны друг с другом, как негатив с позитивом. Поэтому и табу у них общие. Отражение, как все живое, но бестелесное, обладает магической властью над тем, кого она отражает. В Древней Греции существовал неписанный закон, запрещавший смотреть на свое отражение в воде. О том, что получалось, когда его не соблюдали, рассказывает история нарцисса, не сумевшего оторваться от того, что он увидел в ручье. Не зря дикари отказывались фотографироваться. Тиражируя свой облик, справедливо считали они, человек теряет врожденную уникальность, постепенно становясь тем, что постмодернизм назвал симулякром, копией без оригинала. Предусмотрительно оберегая себя от этой участи, король Сиама вплоть до 20 века запрещал чеканить свое лицо на монетах. Это табу фрезер объясняй следующим образом. Когда с лица снимается копия и уносится от владельца, вместе со снимком уходит часть его жизни. Поэтому суверен едва ли мог допустить, чтобы его жизнь вместе с монетами распылилась по его владениям. На Балканах, вплоть до совсем недавнего прошлого, старались заманить случайного прохожего на строительную площадку, чтобы установить краеугольный камень в его тени. Через 40 дней после этого человек умирал, зато дом стоял веками.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 Со стороны кажется, что мы подчинили ее себе, но в сущности мы умеем управлять ее не больше, чем собой. Мы, конечно, можем заставить тень плясать под свою дудку, но как и нас, вырастить ее способно лишь время. Когда солнце клонится к западу, тени растут сами собой, молчаливо и неостановимо, как седина. На этом сходство кончается. Стареет вместе с нами тень, в отличие от нас. Каждый полдень рождается заново. Синхронность наших движений создает иллюзию симметрии. Тень копирует жесты, но она вовсе не похожа на нас. В ней нет глубины и смысла, которые мы приписываем себе. Признавая только свет и его отсутствие, тень, как шахматы не отличает оттенков, оставляя нас без подробностей, она рисует характерный, как в шарже, профиль. Тень двумерное изображение личности. Ей свойственна бездумная, и пугающая простота контурной карты фальшивый двойник, она не столько копия, сколько схема, прототип, эмбрион, чертеж, первый набросок человека. Говорят, что так родилось искусство. Первый художник очертил мелом свой силуэт. В Нью-Йорке так делают до сих пор, но лишь с паконниками и только полиция. Нью-Йорк всплыл не случайно. Дело в том, что оставшись без тени, Шлеминг пытался ее найти в самых дальних уголках земного шара, для чего автор подарил ему семимильные сапоги. Сперва тень казалась Шлемелю бесполезнее опентикса, но лишившись ее, он понял, что тень служит корнями, которые можно пустить и в чужую почву. Пётр, как и его совершивший кругосветное путешествие автор, тщетно рыскал по всей планете. К сожалению, в своих бесконечных странствиях Пётр Шлемель так и не сумел добраться до Нью-Йорка. И зря, ибо нет на земле места, где легче жить без тени или вырастить себе новую. Любимый привет из Гнаника в Нью-Йорк, город иноземцев, может быть, инопланетян. Как искусственный спутник земли, он стоит в стороне от нее. возникший без претензий на историческое величие Нью-Йорка рос естественным путем. В нём нет никакой умышленной идеи, более того, у него нет даже своего лица. Уникальность Нью-Йорка лишь в его всеядности. Он сворачивает вокруг себя пространство и время. Его нельзя назвать городом одной эпохи. Он не принадлежит ни одной культуре, ни одной истории, ни одной расе. Нью-Йорк совокупность всего, сумма человеческой природы, включающая и всё теневое, тёмное, низкое злое в ней, в нейтральности и ничейности Нью-Йорка его безмерная притягательность. Здесь нет общего знаменателя, и потому в Нью-Йорке так просто стать самим собой. Он ничего другого не требует от человека, даря ему высшую свободу без Прилепившись к самому краю Америки, Нью-Йорк служит транзитом между тем светом и этим. Неудивительно, что тени не чувствуют себя здесь так привольно. Это их страна. Но виновата в этом не зловещее потусторонняя география, а безалаберная городская архитектура. Нью-Йорк это оправленный в цемент случай. Все главное в этом городе уместилось на узком островке. Вынужденный уятиться там, где его основали напуганные индейцами голландцы, Нью-Йорк превратил равнинный ландшафт в альпийский. Аражданов, впервые увидев знаменитый манхэттенский абрис, с восторгом как закричал: "Это же горы! И правда горы! Гряда небоскребов громоздится вдоль горизонта в восхитительном беспорядке. Пинящий произвол проведения исключает трезвую градостроительную логику. Лишенный ее рельеф, тут не подражает природе, а является ею. Здешняя архитектура растет, как бамбук в джунглях, не только так же быстро, но и также непараллельно. Ни одно здание не учитывает соседа". Дома то кучкуются где попало, то наползают друг на друга, то жмутся к земле, то пронзают небо. Единственный закон, которому подчиняется дикая гордостроительная поросль, продиктован страхом остаться в тени. Дональд Трамп, самый амбициозный из всех строителей, мечтающих расписаться на Манхэттене, много лет пытается воздрузить двухсотый этажный дом и вернуть городу давно украденную у него славу столицы небоскребов. Осуществлению этого проекта мешает его тень угрожающе покрыть собой лучшую часть острова. Раньше Нью-Йорк так не церемонился, из-за чего и вырос бесстыдно тесным. Этот город можно смотреть либо сверху, либо со стороны, оставив вершины посторонним, своих он поселил в ущелье. Издалека Нью-Йорк как пачка помира, внутри он ловушка для теней. Тень живая часть города. Он будто дышит ею. Благодаря серым теням, неспособная к движению архитектура растет и опадает, как грудь олимпийца, размеренно, спокойно. В замедленной съёмке суток тень послушно следует распорядку дня, подчиняясь часам и солнцу, она венчает архитектуру с состраномией. Когда Нью-Йорк не может отбросить тени, он отражается в одном из тех водоемов, что делают его архипелагом. Ведь Новый Амстердам, как и старый, весь прочерчен замысловатой водяной сетью, которая умело ловит его отражение то в грязных каналах порта, то в морском языке Истривер, то в гордом Гудзоне, то в отмеченном статуе свободы заливе, куда стекаются Нью-Йоркские воды, чтобы соединиться с атлантической волной. Тени и отражения умножают Нью-Йорк и путают его гостей, но не обитателей. Нью-Йорк город платоников, привыкшие жить в густом вареве миражей, Они легче расстаются с иллюзиями, которые другие считают окружающим. На каждый дом в рецепте Нью-Йорка приходится столько бестелесных спутников, что привкус реальности делается почти неразличимым. Палача за собой шлейф неощутимых эманаций, этот город ведет зыбкое, но бесспорное существование, о котором можно сказать то же, что Шопенгауэр писал о природе сновидения. Нельзя утверждать, что сон есть, тем более, что его нет вные тени, говорил другой знаток вопроса Евгений Шварц, состоят в двоюродном родстве. Люди не знают теневой стороны вещей, а именно в тени, в полумраке, в глубине и таится то, что придает остроту нашим чувствам. Самое странное в сновидении ничто не в нем происходит а с кем. Во сне субъект лишается центра самоидентификации. Это значит, что мы перестаем быть только собой. Сквозь истонченное дрёмы я просвечивают чужие лица и посторонние обстоятельства. Осчастливленные ветреностью, мы бездумно сливаемся и делимся, как омебы. При этом во сне мы перестаем считаться со всеми грамматическими категориями, включая одушевленность. как на картинах Дали, где вещи совокупляются без смысла и порядка: швейная машинка с зонтиком. Тени и отражения делают видимыми сны города. Идя по нью-йоркской улице вдоль домов, сплошь покрытых зеркальным панцирем, мы попадаем в волшебный мир непрестанных метаморфоз. Как во сне сквозь стену тут пролетает птица. Тень облака служит шторой небоскрёбов, который бесшумно и бесстрашно врезается огромный Боинг. Пугающий факт жизни. Это написано до 11 сентября. В этой скобрезной игре света и тьмы и нам достается соблазнительная возможность слить свои тела со стеклом и бетоном Нью-Йорка. Для этого нужно смешать наши тени и отразиться вместе со всей улицей в зеркальной шкуре встречного небоскреба. Свальный грех урбанизма порождает сказочное существо Людоград. Одушевлённое сочетается в нем с неодушевленным как раз той пропорции, которую предусматривает смутная органика теней и отражений, выталкивающие нас в другое, магическое измерение. Однажды на закате я показывал приезжему писателю вид, открывающийся с одной из двух 110-этажных башен Всемирного торгового центра. Я хвастался панорамой, но зачарованный писатель с завистью смотрел вниз. Там на площади у фонтана копошился турист, жалкий и незрачный, как все мы, когда на нас смотрят свысока. С крыши он казался не больше муравья, зато какая у него была тень. Смуглая, как отелло, она занимала пол небоскреба. Раскинувшись на трёхсотметровой стене, тень величаво жестикулировала, ведя немой диалог с облаками. Возможно, это была тень Петра Шлемеля искавшая себе нового хозяина